Когда вдруг Ким Кам из пары номер 18 начал бить свою п а р т н е р ш у по лицу. Придерживал девушку левой рукой, а правой безжалостно хлестал е е по щекам то слева, то справа. Но та не реагировала, ничего не воспринимала, стала просто как бревно. Потом захрипела и рухнула без сознания на паркет. Арбитр засвистел, и зрители вскочили от возбуждения. Публику, что ходит на танцевальные марафоны, нет нужды расшевеливать дополнительно. Едва только что-то случается, они просто вне себя от счастья. В этом танцевальном марафоне схожи с боем быков. Судьи и две сестры подняли девушку и отнесли в раздевалку. м Ноги е при этом волочились по полу. «Мать Варис из пары номер восемнадцать потеряла сознание», — сообщил Рокки публике. «В раздевалке будет оказана необходимая медицинская помощь. Ничего серьезного, дамы и господа, ничего серьезного. Случившееся лишь в очередной раз доказало, что на чемпионате мира по танцевальному марафону постоянно что-то происходит». В последнем перерыве она жаловалась на самочувствие, заметила Глория. «Что с ней?» «Да, что бы там ни было», — отмахнулась Глория. «Назад она уже не вернется. Женщине ее типа нужно дня три-четыре отлеживаться». «Ну что за невезение!» — жаловался Кит Кам, недовольно качая головой. «Просто будто кто-то сглазил. Записываюсь на девятый марафон». И ни разу еще не дошел до конца, и снова меня подводит партнерша. «Увидишь, все будет в порядке», — сказал я, чтобы хоть как-то немного подбодрить его. «Как же!» — возразил он. «Она сошла с круга! Теперь может убираться обратно на ферму!» Заревела сирена, и это значило, что очередной тур окончен. Все побежали в раздевалке. Сбросив с ног туфли, я рухнул на койку. Почувствовал, как подо мной тут же стал вздыматься океан, и я уснул. Я проснулся, задыхаясь, чихая и кашляя. Один из тренеров водил перед моим носом флаконом с нашатырем, так что я порядочно надышался. Доктор говорил, что это лучший способ разбудить любого человека, даже если тот спит мертвым сном. Пытаться же растрясти человека в таком состоянии можно аж до судного дня. «Все нормально», — заверил я тренера. «Я в порядке». Я сел и потянулся за туфлями. И в это время увидел, что неподалеку стоят те двое сыскорей и Сокс Дональд, как раз у койки Марио. Они ждали, пока его разбудит другой тренер. Наконец Марио повернулся и взглянул на них. «Привет, приятель!» — сказал один из сыщиков. «Ты знаешь, кто это?» И подал Марио лист бумаги. Я был так близко, что увидел, что это страница, вырванная из полицейского журнала, и на ней несколько фотографий. Марио посмотрел на фото и отдал лист обратно. «Да, я знаю, кто это», — сказал он и сел. «Ты не слишком изменился?» — заметил второй сыщик. «Ах ты, итальянский засранец!» — Сокс замахнулся кулаком. «Ты во что это меня собирался втравить?» «Спокойнее, Сокси», — сказал первый сыщик. Потом повернулся к Марио. «Ну что, Джузеппе, собираю вещички». Марио начал зашнуровывать ботинки. «У меня только пиджак и зубная щетка, но я хотел бы попрощаться с партнершей». «Ну, проклятый макаронник!» — не унимался Сокс. «Ну как тут заработаешь, когда все это окажется в газетах, а?» «А партнерша не беспокойся, Джузеппе», — сказал второй сыщик. «Эй, ты, парень!» — обратился он ко мне. «Попрощайся с партнершей Джузеппе за него и к Марио. Пошли, Джузеппе!» «Вы видите этого итальянского мерзавца через черный ход, ребята!» — попросил Сокс Дональд. «Все на площадку!» — заорал арбитр. «Все на площадку!»